Дорога в горах была пустынна на многие километры вокруг. Фарелевое хозяйство зимой не работало. Попробуем. Макс скрутил крышку с бутылки Хуга и посмотрел свое отражение в зеркале заднего вида. Прозит. В машине загрохотал чайф. Ах! Бамс, бум, бряк. Сука, да что ж ты все время из носа-то течешь? Макс продрал глаза. Пипец. Его любимая Витара на этот раз по-настоящему застряла в лустом непроходимом ельнике. Боковые зеркала были оторваны, а лобовое стекло было покрыто густой сеткой трещин. Максим сначала было собрался громко и долго ругаться, но потом передумал. А зачем? Сам себе виноват. Охота пуще неволе. Он еле-еле приоткрыл дверь и выбрался наружу.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 Гонец спал сутки, а потом в приватной беседе рассказал, что этот парень, зовут его Максим, и он приезжает выпившим и с громкой музыкой на внедорожнике Судзуки. А еще он, как и младшая сестра, железячник. Полковник втихую выдохнул. Новости были и плохими, и хорошими. Жаль, что не получится отсюда выбраться. Очень жаль. Но то, что этот...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 Прочел письмо и рискнул. Не смог пробиться со своего обычного места и рискнул с незнакомого. Машину разбил. Кстати, о машине. «Петров, ты машину нашел?» «Так точно, товарищ полковник». Макс удивленно вытаращился на пожилого мужичка в ватнике. «Ишь ты, настоящий полковник». «Макс, хватит хохметь, держи себя в руках». Он припомнил любимое кино. «Вот». Держу в руках. Тьфу ты. Сможем вытащить? Вытащим. Петров потирал озябшие руки. Завтра с утра и вытащим. Ладно, парни, идите-ка погуляйте. В голосе Семина раздались командные нотки. Народ дружно собрался и вышел подышать свежим, ночным, горным и жутко холодным воздухом. Замерзнут. Выживут. Что у вас, Максим, интересует? Макс представил себя на переговорах у себя в офисе и сосредоточился. Все, с самого начала и поподробнее. Рассказ полковника занял час. Он дословно повторил то, о чем писал в письме и рассказал, о чем умалчивал. О расколе, о бунте, о сотнях погибших. О том, как вместе с единомышленниками, бывшими военными, решил уйти подальше от федерального округа.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 Ходдок сидел напротив и благожелательно улыбался.